Глава восьмая. Звездорак и Войд. Космос, космос, как много связано с тобой фантазий и открытий. Нинель помнила представление древних о родной планете Земля, о том, что Земля плоская, что лежит она на трех слонах, Слоны стоят на черепахе, а та плавает в водах Мирового океана. «Эти фантазии настолько древние, что и представить себе невозможно», – подумала девушка, усаживаясь около инфопомощницы. Из плотного бело-синего свечения пробилась маленькая очень красивая головка помощницы. «Мы на орбите двое земных суток». «За бортом вакуум. Внутри звезда рака температура 22 градуса по Цельсию. Влажность и другие параметры в норме. Помощница, я буду кратко называть тебя Ярси». Синяя головка вспыхнула, но тот час успокоилась. «У меня есть имя Фомбри Ля и оно мне нравится». «Твое имя очень длинное. Прошу, отзывайся на Ярси, быстро и коротко». «Ладно». «Ярси, тебя привел к галактическому пузырю Белый. Скажи, откуда ты и как он может перемещаться в вакууме без уникамбеза? Это секретная информация, и я без разрешения галактического совета не могу тебе ничего сказать». «Какого еще совета?» Нинель так удивилась, что потеряла дар речи. «Какого совета?» Галактического на расстоянии 50 световых лет по земным меркам прямо в центре спиральной галактики находится Галактический совет. В него входят сотни представителей внеземных цивилизаций. Они решают все вопросы, связанные с перемещением в пределах данной спиральной галактики. Нинель стояла оглушенная этой информацией. Конечно, все население Земли догадывалось о том, что внеземные цивилизации существуют. Но чтобы сотни... Она стояла оглушенная этой информацией, хотя в пузыре они видели представителей разных цивилизаций. «Как-то неожиданно», — Нинель покачала головой, приходя в себя, — «Да и цифики тому доказательства». Она подошла к чёрному столбику и спросила, можно ли ей присесть. Ответа не последовало. «Слава богу, это не житель планеты 17М», — подумала Нинель. Остальные цифры она просто не запомнила, пытаясь присесть на этот гладкий чёрный столбик. Вдруг она услышала тонкий поющий звук. «Это Ярси, наблюдая за действиями Нинель, звенела, как маленький колокольчик». «Понимаешь, я не умею сидеть на столбах, да и белый столбик разговаривает, задумаешься тут». Нинель махнула рукой, оставив попытки присесть. «Рассказывай про галактический совет». «Не могу, это секретная информация». «Ярси, ты понимаешь, если мы будем перемещаться в космосе на этой Таратайке, звезда Раки, то мы никуда не долетим и просто умрем». «Командир, срок жизни Эйчуса около 500 лет». Вегажане испытывали очень сильную мутацию, поэтому за него не беспокойся. Бельгаус, по вашим меркам, вообще бессмертный. Тысяча лет жизни ему обеспечена. Пертутинцы, жители планеты 17М10Б23, по-вашему, Жетасема, вообще долгожители, так как белому на данный момент 395 лет. «Белый пертутинец с планеты Житасема?» Нинель вновь удивилась. «А Белый нам ничего не сказал. Я так понимаю, что все здесь, виде столбиков, и ты в том числе, значит, звезда Рага сделали пертутинцы?» «Ты почти угадала» хотя на планете Житасема живет множество разновидностей пертутинцев. Это слово – синоним Homo sapiens, которым называют всех людей, живущих на твоей планете. «Ярси, у тебя есть инфа по этой теме? Качни мне слоган, хочу быть в курсе вашей космической жизни, а то я…» Нинель хотела сказать, что совсем отстала от жизни, но воздержалась, лишь красноречиво вздохнула. «Наклонись надо мной и закрой глаза». Попробуем малыми порциями, чтобы твой мозг не перегрелся». «Хорошо». Нинель закрепила волосы эфирной застежкой и наклонилась над Ярси. Голову будто сжали железным обручем, и через мгновение взорвался шарик. Энергетический информ встроился в память девушки. «Все, командир, открой глаза и вспомни, что такое галактический совет, его состав, цели и задачи». Ярсе, через несколько часов Совет соберется на обсуждение военных действий против соседней Вселенной, которая находится в миллионе световых лет от места сбора Галактического Совета. Неужели ты нам не подскажешь, как туда вовремя добраться? Может, это цель, ради которой нас собрали в команду?» Нинель чувствовала, как у нее внутри поднимается волна негодования, но она сдержалась». «Сейчас не время психовать», – успокоила она сама себя. «Пойду к цификам, нужно им всё рассказать, посоветоваться». «Хотя...» Нинель не любила ни с кем делиться своими планами, тем более советоваться. За годы своих космических полётов она смирилась с одиночеством, хотя последний полёт показал, что пора заканчивать, что и одиночество бывает не в радость. В сердцах она махнула рукой и вышла из рубки управления». В кают-компании все были в сборе. Эйчус на большом экране моделировал семимерное пространство и рассматривал возможность модификации тел цификов. Белтрукс сидел в Ассане, медитируя на планету Бельгауз, пытаясь связаться в ментальном плане Вселенной со своими родственниками. «Белый, ты что делаешь?» Нинель не могла представить, что мог делать белый столбик высотой около метра, стоя неподвижно около Бельгауза в ментальном плане с Бельгаузом Помогаю ему тянуть связь до Бетельгейса». «Ну и как? Помех нет, никто не мешает?» С издевкой спросила Нинель, раздражение на Ярсе вылилось на друзей. Белый сформировал голову Аполлона и обиженным взглядом посмотрел на девушку. «К чему такие вопросы? Мы сделали осмотр систем «Звездорака», «И теперь у нас свободное время!» Головка Аполлона мило улыбнулась. «Ладно», — сказала Нинель. «Друзья, прошу всех оторваться от своих дел и подойти к столу. Нужно обсудить новые чрезвычайные обстоятельства». «Командир, мне нужно еще несколько часов, чтобы посмотреть, как изменятся наши тела, если мы будем в семимирье». Проговорил Эйчус, не отрываясь от экрана. «Поставь на паузу, нужно посоветоваться». Нинель выдавила из себя непривычное слово и уселась во главе стола. Белый сформировал тело с руками и ногами, подошел к столу и уселся на черный столбик, который тот час принял удобные для сидения формы. «Командир, капитан, мой ментальный атом очень далеко. Мне быстро не выйти из медитации». «Говори так, я все слышу». А как же Белый так быстро вышел из транса? Нинель глянула на пертутинца и увидела, что форма его уже оплыла, и он стоит рядом со скамьей. «Оставайся в таком виде, если тебе так лучше, друзья», — начала Нинель. Я получила от бортового компьютера информ-слоган, и теперь знаю, что мы во Вселенной не одни, что нас очень много, и что Вселенных также много. Через несколько часов будет собираться Галактический Совет, так как соседняя Вселенная собирается начать войну, как я поняла, за природные ресурсы. Однако Ярси мне не сказала, как мы можем перемещаться на Звездораке быстрее. Одно скажу, что если мы будем двигаться с той скоростью, с какой движемся поездкой, по орбите. Вокруг данной звезды мы никогда не достигнем ни одного космического объекта». Нинель оглядела собравшихся. Ее никто не слушал. Каждый занимался своим делом. Эйчус по-прежнему глядел в экран, пытаясь найти ответ, как изменяет семимерье форму тела. Бельгаус сидел в позе лотоса. На белом столбике не было заметно никаких эмоций. «Так, у всех свои дела, и меня никто не слушает». Нинель вновь ощутила свою беспомощность, но сдаваться было не в ее характере. «Эй, команда!» «Почему тебя никто не слушает?» «Я слушаю», — вдруг проговорил Белый. «Нужно поменять звездорак на корабль. Через семимерье мы проникнем прямо в объединенный город Слово-Злат, в зал свободы и справедливости». «А где мы возьмем звездолюд?» Не отрываясь от медитации, спросил Бильгаус. «Белый, это только ты сможешь». Внутри столбика что-то забулькало и запищало. «Что это за звуки?» Нинель удивленно взглянула на цифика. «Это так у тебя выражается радость? И что там у тебя может булькать?» Белый не успел ответить. Эйчус оторвался от монитора и громко крикнул. Семимерье нам не по зубам, так как в нем не существует аналогов нашим телам». «Что это значит?» Нинель не хотела верить, что призрачная идея молниеносного передвижения погибла на корню. «Это значит, что либо мы распадемся на частицы, еще более мелкие, чем атомы, либо находим тело, похожее по структуре на наше, чтобы мы могли вселиться в него и действовать под другим именем». «Почему так сложно?» Не отрываясь от медитации, спросил Бельгаус. «Однажды после работы я возвращался домой, двигаясь внутри нити струны галактики. Двигаясь вверх или вниз по струне, я заметил, что между струнами существуют участки, где нет звездных объектов. Такие черные полосы. Нет, лучше сказать так. Между струнами есть черные участки пустоты. Там не действуют силы притяжения». «Не может быть!» – заявила авторитетно Нинель. «Закон всемирного тяготения исключает существование таких участков пустоты, где бы не действовали силы притяжения». Нинель ходила по маленькой кают-компании, обходя цификов то с одной стороны, то с другой. «Город... Слово Злат! А где такой город?» «Капитан-командир!» Не обращая внимания на вопрос, заговорил Белый. «Да, я тоже слышал теорию войдов, участков абсолютной пустоты. Если семимерье нам закрыто, то будем использовать войд». «Белый, ты бредишь». Это Эйчус оторвался от экрана машины, очень похожий на компьютер. «Что мы знаем про воиды? В них еще никто и никогда не был. Может, там еще покруче семимерия меняется наша материальная структура?» «Когда войдем в воид, там все и узнаем». «Нет, мы не можем рисковать непроверенной информацией». Положила конец дискуссии Нинель. «Белый, ты предложил поменять звездорак на корабль. Ты знаешь, как это сделать?» «Командир, но движение по войду возможно и на звездораке. Перемещение по войду почти мгновенное. Однако есть две проблемки». Белый не шелохнулся. «Говори уже!» Нинель повысила голос. «Сколько можно просить?» «Во-первых, точность попадания в нужную точку Вселенной почти нулевая. А вторая, нет такой силы, чтобы включить тормоза на звездораке, пока мы находимся в войде». «Риск огромный», – вздохнула Нинель. «Но я предпочитаю рисковать, чем сидеть здесь без движения». «Информация секретная. Разглашать её нельзя», – пропищала инфопомощница. «Я пертутинец», – веско проговорил белый столбик. «Поэтому я имею право на секретную информацию. Введи мне слоган, а что дальше делать с этой информацией, я решу сам». Белый сформировал тело до пояса и нагнулся над Ярси. «Хорошо». Ярси больше не сопротивлялась. Ее воля была подавлена представителем пертутинцев. Внутри голубого свечения вспыхнула искра и пропала. Слоган секретной информацией был закачан в белого пертутинца.